Глава 44. Макар. Спустя неделю приезжаем с Ариной знакомиться к её родителям. Мама Кристина очень милая и красивая молодая женщина, стройная, хрупкая блондинка, врач. А папа принимает меня в штыки. Не нравлюсь я ему. Он заранее составил обо мне мнение и не отступает от него ни на шаг. Егор Воронов. Бесит. Если уж рассуждать честно, без всяких предвзятостей, то Егор вовсе не отец Арины, он ее дядя, родной старший брат Романа, биологического отца моей невесты. Погиб в 20 лет во время игры прямо в ледовой коробке, прямо на глазах у брата и сотен тысяч людей, смотревших матч, в том числе и собственных родителей. Смерть сына подкосила здоровье отца, он тяжело болеет, но так же, как и старший сын Егор, души не чает вариши и жутко балует её с самого детства. Только в последнее время он сильно сдал, почти не выходит из дома. Но это не мешает ему делать заказы подарков для внучки в интернет-магазинах. И с мужчинами этой семьи мне предстоит бороться за чистоту совести своей Арины. «Мальчики, вы тут не передеритесь», – хохмит Кристина, – заправляя белокурые пряди волос в низкий хвост. «Мы пока с Аришей овощи нашинкуем для салатов, а вы мясо на гриле приготовите. Нам с Ариной красную рыбку». Ариша ласково мне улыбается, переводит взгляд на отца. «Папа, ты не лютуй, ладно? Не пугай капитана». Голос девушки подрагивает. Мы уже пуганы, пытаюсь превратить её предупреждение в шутку. Егор супится, сдвигает брови, смотрит на меня, как на врага народа. Девочки уходят на террасу дома, оставляя нас наедине. Слышу тяжёлое дыхание высокого широкоплечего мужчины, вспоминаю все легенды и байки которые рассказывала мне Арина про отца. Егор Воронов занимался строительным бизнесом и носил кличку «Дьявола». Его боялись, потому что только на его стройках погибали внезапно ни в чем не повинные люди. Только его жена не справилась с управлением и разбилась вместе с их сыном. Черный вдовец, Страшный человек, носящий на себе метку смерти. Он думал, что его жизнь закончена, но потом встретил в кустах своего дома оришку, за которой гнались собаки. И всё изменилось для него в одночасье. Вскидываю осторожно глаза, мельком разглядываю грозное лицо мужчины. Впрочем, он не стесняется. Смотрит на меня прямо. «Ты зачем отправил все подарки деда нам? Он как узнал, что внучка влюбилась и живет с мужчиной, так обрадовался. Он так обрадовался, что скупил половину магазина, все для дома. Парирую я. Ты не имел права избавляться от этих подарков. Не ты купил, не тебе решать. Понял?» «Выдыхает зло. И моё сердце падает вниз. Чертыхаюсь разочарованно. Не с того я начал знакомство с семьёй женщины, которую люблю. «Егор, я не враг. Я хочу стать вашим другом. Мы знакомы с Ариной всего две недели, но я знаю уже её». Ей не нужна вся эта мишура в виде серёжек, машин, стоимостью в элитную квартиру в центре. Ей достаточно любви и реализации в профессии. Она такая же, как я. Я как встретил её, заговорил с ней, сразу понял, что мы родственные души. Будем всю жизнь жить душа в душу и наслаждаться друг другом. Нам никто не должен мешать избивать нас с толку. «Ни её родня, не моя!» «В шалаше!» — шипит Егор, переворачивая красную рыбу на гриле. «Если придётся, то временно можем и в шалаше пожить!» — отвечаю жёстко. «Можете шалаш поставить во дворе моего дома!» — парирует Егор и ухмыляется. На его лице ни тени радости, только серьёзные раздумья. — Арине сейчас очень тяжело. — Говорю очень тихо. — Мои родители не приняли её. Они хотели другую невесту. Мои близкие люди предали меня, не захотев даже встретиться с Аришкой. Они не дали ей шанса на оправдание. — Решаюсь раскрыться перед отцом девушки. — Вся надежда только на вас, Егор. Ариша скрывает свои эмоции, но я знаю... Чувствую, вижу, насколько сильно она расстроена тем, что моя мама её отвергла. «Мою девочку отвергли?» — вскипает отец. «Я несколько раз за неделю слышал, как горько она рыдает в ванной, как часто сдерживает всхлипы, когда слышит, что говорят за её спиной о ней в управлении. У меня сердце разрывается от боли, но я ничем не могу ей помочь» потому что она не жалуется. Вижу по лицу Егора, что в этот момент его сердце распадается на миллион осколков. Ему так же тяжело, как дочери, поверить в то, что новая среда обитания не приняла его малютку. Сердце огромного мужчины плачет безмолвно. — Помогите нам! Поддержите нас и нашу любовь. Нам очень сложно. Говорю все это, и на душе становится невыносимо больно. Всю неделю я смотрел на Аришу, убитую обстоятельствами, и думал, что справляюсь, не раскисал. А сегодня дал волю чувствам. Что происходит? Аришка делает меня слабым? заставляет чувствовать и эмоционировать. За это её люблю. Она мой ключик к тому, чтобы стать лучше. — Хорошо, я вас поддержу. И деда остановлю, чтобы больше никаких подарков и баловства. — Спасибо, спасибо. Егор подходит ко мне ближе и заглядывает в глаза. Не все так просто. Я бизнесмен и хочу получить плату. Какую? Ответь, да или нет. Но я должен знать цену. Нервно переступаю с ноги на ногу. Ответ. Жду. Да, выпаливаю быстро, глядя на появившуюся в окне Аришу. Мой внук или внучка полностью в моем распоряжении. Что я буду дарить ему или ей, тебя не будет касаться. Паника растекается по крови. Слишком остро воспринимаю случившееся. Получается, я только что обменял душу неродившегося сыночка или доченьки на душу Арины. Егор меня обвел вокруг пальца. Невысказанные слова обиды и гнева застревают в горле, душат. Чувствую себя глупцом или тем самым купцом Степаном из аленького цветочка, пообещавшего чудовищу младшую дочку Настеньку. Дьяволу тяжело противостоять. Надо было учесть его прозвище, прежде чем давать обещание. «Девчонки, мясо готово!» — кричит Егор. «И мальчишек позовите. Что-то они заигрались в игровой». Наши взгляды перекрещиваются, и чудище ехидно улыбается мне. Так и слышу у себя над духом, «Один-один, капитан Ханин. Тебе аленький цветочек, мне, Настенька».